Глава восьмая. Во дворе царицы Уита с н у ю т туда-сюда слуги, приводя замок в порядок. Они б о я з л е в о поглядывают на чистящих оружие воинов. У стены двое обнаженных по пояс мужчин сражаются на мечах, но видно, что это не настоящая схватка. Когда я пробегаю мимо них, один выпрямляется и зовет: «Принцесса и м а р и не меня ищите». Узнаю г р у б ы й голос ш е п и а н а и останавливаясь, поворачиваюсь к нему. Нет. Осаживаю на г л е ц а Мне нужен мой муж. Где л и о р а с Я передам ему. Ухмыляется он и, п о и г р ы в а я м у с к у л а м и на груди, подмигивает. Вам лучше подождать его в покоях, как и полагается молодой жене. Скоро он придет и... Хорошо, что в ваших руках оружие. Громко перебиваю я его намеки. Но добавьте и доспехи. Замок скоро будет атакован. Атакован? Смеется он и переглядывается с воинами. Кем? Мы уже внутри. Спросите королевского гонца, с и ж у я слова. Почему Ванор поспешил покинуть замок? Вспомните о пленниках, которые сбежали у вас из п о д н о с а и, может, догадаетесь. Таин, негромко приказывает один из воинов стоящему рядом пареньку. н а й д е л е о р а с а а я поднимусь на стены. Не трать силы, гувил. Сердится ш е с п и а н и саркастично косится на меня. Принцесса пытается обмануть нас и сбежать, пока в замке нет Эдхара. Я не предам алианарицев. В я р о с т и ц ж у я, прищуриваюсь. Если вы боитесь сражаться, то лучше сразу бегите, как наместник. Что? Ревет мужчина и делает шаг. Но между нами встает л и о р а с Перед тобой моя жена и будущая королева. Тихо, но с металлом в голосе твердит он воину. Она приказывает. Ты подчиняешься или лишаешься головы. Слушаюсь. Едва не с к р и п я зубами от злости, неохотно склоняет он голову. За стенами никого, раздается сверху. Шоспенух м ы л я я с ь смотрит на меня из-под лобья. Я оборачиваюсь к мужу и беру его за руку. Поверь, я сама не хочу, чтобы мое подозрение сбылось. Но недавно я заподозрила, что у стен замка стоит войско, и это оказалось правдой. Сейчас у меня такое же ощущение. Позволь мне проверить и убедиться, что нам ничего не угрожает, нам. С улыбкой повторяет Лярас и целует мою руку. Мне нравится это слышать. Я молчу в ответ, не желая разбивать его надежду на взаимность. Пока этот мужчина для меня лишь защита для моих подданных. Все, что живет в моем сердце, это благодарность за то, что л е о р а с не позволил воинам насладиться кровавыми дарами войны. Принца слушаются, а это важно. Как бы я ни пыталась казаться сильной, понимаю, без поддержки этих людей мы снова проиграем. И у меня уже не будет преимущества невинности. Я не трофей, а обычная добыча. Даже если все еще не провела ночь с мужчиной, я замужняя принцесса, но еще не королева. Меня попросту убьют, но сначала сделают топ, о с л е чего я и сама буду мечтать о смерти. И никто не спасет Алеанарицев. Наше государство просто перестанет существовать, растворится в огненном королевстве. Огонь не способен создавать иллюзий. Пытается образумить меня он. Ты и сама это знаешь. Даже среди ледяных магов немного мастеров такой силы. Кроме Эдхара я не встречал никого. Хочу выйти и убедиться, заявляю я, глядя на мужа. Кроме подозрений есть еще кое-что, что манит меня за стены. Мой сон и приказ Ванора не делать того, что я так жажду. Не задумываюсь, что сильнее гонит меня за стены мои подозрения или желание поступить на перекор Эдхару. Нет. Лицо мужа каменеет. Если ты права, это опасно. Можешь подняться на стену. Только прикоснувшись к магии, я смогу ее развеять. Настаиваю я и сжимаю его ладонь. Мы будем знать правду. н А что мне правда без тебя? Обнимает он меня. Я не так беззащитна, как ты думаешь. Шепчу, прижимающий к его груди. Мне надо выйти, Леораз, или, или я сойду с у м а о т н а р а с т а ю щ е г о в о л н е н и я Хорошо. Целует он меня висок. Только для твоего спокойствия. л я р а с приказывает всем воинам, которые находятся во дворе, сопровождать нас. Вороты приоткрываются лишь настолько, чтобы смог пройти один человек. Меня пускают только после того, как замок покидает не меньше десятка воинов, и мы получаем сигнал, что снаружи спокойно. Вот только сердце мое стучит так сильно и неровно, будто внутри меня заключена как в клетку свободолюбивая птаха, которая лучше разобьется на смерть, чем смириться с пленом. Также было в ночь, когда я повстречала в а н о р а Нет, сейчас я волнуюсь еще сильнее. Цепенеют страха, но делаю шаг, другой, третий. Ляраз держится рядом. Нас плотным кольцом окружают воины. Сейчас они из наглых мужланов преображаются в опасных хищников и ощерившись мечами, чутко прислушиваются к тишине. Нет тут никого. Опуская меч, ворчит ш е с п и а н Косится на меня неодобрительное. Нельзя баб слушать. Я прохожу мимо него и протягиваю руку. Меня манит сюда, даже пальцы покалывает, а сердце заходит с я в сумасшедшем ритме. Едва дыша, я ощущаю холод и застываю в недоумении, когда иллюзия расползается, тает моего огня. Назад! кричит Лиорас. н о в о и н ы б р о с а ю т с я в битву. То, что открывается мне за завесой, выбивает дух. Огромные поля заполнены воинами. Кое-где п ы л а ю т огненные шары, сверкают мечи. Раздаются ужасающие крики, и посреди чудовищного безумия, изливая на врагов смертоносные стрелы ледяной магии, мой Ванор, покрытый к о п о т ь ю потом и кровью, Эдхар, который, получив весть о приближении врага, бросился спасать Алианор, окружив его иллюзии и невидимости, он всю ночь в одиночку защищал мой замок.